Просто когда Кемалия привели, Эшби взглянул на него и спросил. «Вам все это не надоело?» «А вам?» — в тон ему спросил Кемаль. «Вам не кажется, что вы уже испробовали все варианты?» «Не кажется», — нахмурился Кевиноу. «Вы советский шпион, Кемаль. Я постараюсь это доказать». «Чем вы занимаетесь столько дней?» — напомнил Кемаль. Вы несколько увлеклись своими играми. По-моему, все давно ясно. Вы здорово сыграли, мистер Кемаль Аслан, — хладнокровно заметил Эшби. Но вы не хотите понять, что это не конец. Это только начало игры, которую мы, признаюсь, начали не столь удачно. Но ведь вся игра еще впереди. Предположим, что мы не найдем ничего в оставшиеся два дня. Предположим даже, что вынуждены будем отпустить вас. Неужели вы думаете, что сможете когда-либо работать на советскую разведку? Ваша карьера там закончена. Они вам никогда не поверят. Да вы и сами не захотите с ними сотрудничать. Понимаю, что с этой минуты мы будем следить за вами постоянно. Стоит ли продолжать игру, мистер Кималь? «Вы правы только в том случае, если я действительно играю», — сказал Кемаль. «Но вы забываете о том, что я американский гражданин. Меня знает вся страна. Моя компания известна во всем мире. Зачем мне работать на русских? Ради денег? Интересно, какие деньги они мне могут заплатить, чтобы я согласился с ними сотрудничать? Вы же должны знать годовые обороты, моей компании прошлогоднюю прибыль. Или это все тоже сделали русские?» Эшби нахмурился. Потом достал из кармана фотографию. На ней был улыбающийся незнакомец с темными красивыми глазами. «Вы знаете, кто это?» — спросил Эшби. «Я предвидел ваш вопрос и нашел в нашем архиве эту фотографию». Понятия не имея, буркнул Кемаль, едва посмотрев на карточку. Сердце болезненно сжалось. Он узнал изображенного на ней агента. Это знаменитый советский шпион, миллионер Гордон Лонсдейл. Он был очень влиятельный и богатый человек в Великобритании. Очень хорошо, но ну и что? Его настоящее имя Конан Млодей. Он был офицером их разведки. Вы думаете, что я? Не обязательно. У него могли быть и талантливые ученики. У вас буйная фантазия, мистер эшби. Я не могу быть нелегалом, хотя бы потому, что такие агенты когда-нибудь возвращаются домой. А я собираюсь жить в этой стране еще очень долго. И в Хьюстоне у меня сын. Неужели вы думаете, что это не мой сын? «Нет, конечно, он ваш. Но мы думаем, что вы могли быть завербованы еще в коммунистической Болгарии, где прожили четверть века. Первые годы своей жизни я жил в Америке, если вы, конечно, обратили внимание на этот факт. Обратили. И не только на это. Мы нашли в Софии институт, где вы якобы учились, и нашли девушку, с которой вы встречались. Сказать вам, как ее зовут?» — Я могу сказать, сам спокойно парировал Кемаль. — Интересно послушать. Диалог вел Эшби. Кевиноу молчал. Он пытался найти хоть малейшую трещину в безупречной защите Вакха. Он был убежден, что перед ним Вакх. Его злило их очевидное бессилие. Раз я с ней встречался, то, конечно, помню ее имя. Ее звали Бася. «Да», — сказал Эшби, — «и мы ее привезли в Вашингтон. Хотите ее увидеть?» Иногда одно мгновение решает все дело. Кималь хорошо помнил уроки психологии, которые практиковались у них на занятиях. Психолог задавал самый простой вопрос «Сколько будет дважды два?» И терпеливо ждал ответа, вернее, реакции на ответ. «Если спрашиваемый сразу отвечал...» что дважды 24 два это указывало на быстроту реакции и некоторую однообразность мышления.